Глава 38. Запертый в безмолвии гиперпространства, Веч прокручивал в голове недавние события и раскладывал по полочкам ощущения. Ощущений было немного, если честно, только одно, словно на штах в душу нагадил. Антилест со вздохом оглянулся через плечо. На штаха не наблюдалось. Наблюдался минок. Ты уверен в расчетах? Восседавший в специальном гнезде астродроид закрутил башкой и умоляюще заблеял. В другое время Вержа обязательно посетила бы мысли о немузыкальности завывания Минока. Может сделать голосовую связь односторонней? Все равно приходится читать на отдельном мониторе перевод электронных страданий. Сейчас голова Корлеанина была забита вопросами поважнее, чем проблемы коммуникации с подверженным неврозом астродроидом. На сто процентов уверен. Минок гневно заверещал, подтверждая прозвище. Ведж опять тяжко вздохнул и покосился на экран. Сплошь непечатные символы. Я тебя тоже люблю. А теперь заткнись, пожалуйста, уши вянут. Бейп, сказал Минок и умолк. На стандартный поиск Минок отвел имперцам два с половиной стандартных часа. Если за это время Хорна успеет удрать на солнечную сторону, имперцам придется обшаривать и ее. Значит, плюс еще два с половиной. А если нет? Ветш посмотрел на хронометр. А если нет, то через полтора часа минимум корона отыщут. Без сильной ярости веч ударил кулаком по приборной доске. По кнопке отстрела топливного бака не попал. И то хорошо. В рамках задания помочь лейтенанту он был не в силах. Он и так оттягивал отлет, а в результате паранерам пришлось отбиваться от жаждущих близкого общения перехватчиков. Пятеро жмуриков на базу не вернутся, уже хлеб с маслом. Но стычка сожгла практически всю горючку. Оставалось ровно на прыжок и возвращение на базу. И вот теперь жмурики охотились на Корона. Ветши не собирался один ломать гол над задачей, как вытащить Хорна. Он озаботил этим всех пилотов. За прошедшие три часа Верш уже успел выстроить, и отвергнуть не один план спасательной операции, и выяснить, что успех зависит от данных разведки. Когда пранеры приземлятся на наквизоре, бомбардировщики Сальма будут только на подлете к но, может быть, Петш сумеет передать хоть какие-то новости. Связаться с десантниками – дохлый номер. Можно сунуть нос на канал новостей. О том, что Барляясь подвергся нападению, уже стало известно. «Может, что-нибудь скажут про Корона? Пусть М3 пороется. Вдруг откопает. Хоть что-нибудь!» План был безумный. Акбар ни за что не согласится. А риски им объявили заранее. Коран вызвался добровольцем. «О нем будут долго сожалеть, но не станут подвергать опасности пилотов и организовать спасательный рейд, исход которого, по меньшей мере, сомнителен». Ветши так знал, что ему скажут. «Не отвлекайтесь на глупости, командир!» «Глупости!» «Да, Акбар будет прав, и ему не объяснишь, что нельзя оставлять корона на произвол судьбы!» «Слишком много друзей у него отобрали, чтобы не предпринять попытки спасти одного из них!» «Даже то, что он настаивал на включении Тихого Схадрилю, было точно таким же спасением!» Верж криво усмехнулся. «И еще неизвестно, на каком из фронтов пришлось тяжелее!» «Заправиться и вылететь обратно можно за полчаса». «Нет, за час. Техникам нужно время, чтобы вновь установить лазеры на запретный. Если тик будет с ними, то дюжина перехватчиков, рыскающих по черной луне, не помеха». «Дюжина!» Верш фыркнул. «Держу парик корон у их количества». антилес прикрыл глаза. Ему стало холодно от неожиданной мысли. Он сказал «корон!» «Не мастер хорн!» Ни лейтенант, ни выскочка, ни пижон. Корон. Расстояние, на котором он держал хорна, сократилось мгновение ока. А он так старательно выстраивал и держал дистанцию между собой и новобранцами. Преднамеренно возводил высокую стену. Он убеждал себя, что поступает так ради авторитета. В вольнице разбойного эскадрона кто-то должен быть в стороне. Все вранье. Он защищал сам себя от новой боли. Слишком многих он потерял. Слишком много боли осталось в сердце, чтобы вот так запросто сблизиться с кем-то по новой. Когда нет друзей, больно не будет. Он сожалел о смерти Луяни, Андуорни и Пешка, но не оплакивал их. Сердце не ныло, как раньше. Как изрек однажды Хэн Соло, первым заметивший перемену. Расстояние броня для сердца. И... Ведж согласился, потому что иначе война раздавила бы его. Зачем только Корон погнался за перехватчиком? А кто его научился быть частью команды? А, умник, кто научил? Коран сделал свой выбор, потому что ничего иного ему не оставалось. Он поступил в точности так, как поступил бы сам Ведж, как поступил бы любой пилот эскадрильи. Если прыгать напрямую, можно сократить путь до трех часов. Плевать на безопасность или прыгнуть на границу системы, а потом совершить внутрисистемный мини-прыжок. Таким образом, отправная точка останется неизвестной. Я надеюсь. На консоли мигнул индикатор. Гиперпространство превратилось в систему на Квинсор. Пронеро-лидер вызывает М3. «Я слушаю вас, сэр. У меня срочное сообщение для мастера Джасса, сэр». «Не моего приказа, М3. Ср Скажи, Зраю, что нас нужно срочно перезаправить». Она запретно восстановить пушки. Через час, начиная с этой минуты, мы вылетаем обратно. Слушай, сэр, и свяжись с разведкой. Мне нужны последние данные сбролеясь. Слушай, сэр, голос дроида звучал как-то взволнованно. Но, сэр, у нас есть последние данные сбролеясь? Да ну. Интересно, слышно ли по камлинку, как колотится о ребра сердца? О короне. Так точно, сэр? Давай сюда. Они в голографическом коде. Ведж хмуро сдвинул брови. «Перегони в двухмерное изображение, высылай». «А может быть, не стоит?» три. «Начинаю передачу по вашему запросу, сэр». Монитор показал изображение Корона Хорна. Антилесу пришлось бороться с искушением протереть глаза. «Это еще что такое?» «Если вы видите эту запись, командир!» Торжественным голосом заговорило бесплотное изображение. «Значит, меня подло бросили!»